Глава 25. Брен Утром ситуация яснее не стала. Парни знали не намного больше моего. Единственное, что когда Джойса хвыставила из гостиной, они заскочили к куку и успели его застать. «Ты же знаешь его. Морды кирпичом, голос замогильный и на все вопросы один ответ. Мы в заднице». Поморщился Морит по дороге на занятия. «Угу, и снежок носится вихрем по комнате, сбивая с толку», — добавил Фо. «В переносном значении», — уточнил я в надежде, что все не так плохо, как могло бы показаться на первый взгляд. «В прямом» — превратился в стихию. Даже для приличия собачьи очертания соблюдать не стал. «Короче, не нравится мне это всё. Так понимаю, уточнять, кто относится к его «мы» Кук не стал. Полуутвердительно спросил я и тяжело вздохнул. На самом деле ответа не требовался. Снежок, как существо, напрямую привязанное к ауре своего хозяина, в первую очередь выдал его внутренний настрой. Похоже, весь его клан вляпался во что-то очень и очень нехорошее. «Странно, что об этом нет ни малейшей сплетни», — поделился раздумьями Морит, когда мы выходили уже на полигон за пару минут до начала занятия. «Я боюсь, что в этот раз мы еще глобальнее, как бы это ни касалось вообще всех», — не стал скрывать я свои мрачные догадки. «Что ты...» — начал было Белофо, остановившись от удивления. Но продолжить разговор нам не дали. «Все в сборе?» «Отлично! Можно начинать!» Скомандовал появившийся преподаватель. «Так еще пять минут!» Удивленно пробормотал кто-то позади меня. «Так и скажешь, подкравшийся к тебе посреди ночи нежити!» «До утра не кантовать. Мой рабочий день начинается ровно в 9:30 Издевательским тоном протянул... Эрл Алкерен. «Разбирайте холодное оружие, сегодня работаем с ним». «Что? В каком смысле? Мы же закрыли зачет по этим железкам еще на втором курсе!» Донеслись нестройные возгласы со всех сторон. Мы с ребятами удивленно переглянулись. Чувство надвигающейся задницы было сильно, как никогда. А сегодня проверим, заслужили вы тогда свои оценки или нет. Громче, чем это требовалось, произнес препод, явно сегодня вставший не с той ноги. Магией пользоваться запрещено. Увижу, кого отправлю к бестиологам чистить вольеры. И тоже без магии. Вот это новости. Не пользоваться магией? Совсем? Какого шуя? Мы даже на втором курсе, когда сдавали этот зачет все равно напитывали клинки разной силой. Это ведь тоже надо уметь. А сейчас нам прямым приказом запретили делать это. И, надо сказать, это привело к непредсказуемым результатам. Нет, слабаков среди нас не было. Но все равно негласные табели о рангах трещали по швам. Потому что одно дело уметь напитать металл стихией, филигранно рассчитать силу удара и гашения в магических потоках совместить это с физикой. И совсем другое — тупо долбать друг друга железом, почему попало. Без магического наполнения все эти связки защиты и оказались такими непривычными, что половина моих сокурсников банально начала путаться в собственных конечностях. Еще бы, ведь приходилось нарочно оглушить две трети себя своих рефлексов и наработанных приемов, чтобы пользоваться оружием. Самое смешное, что на первые места выдвинулись те, кто обычно плелся в конце списка. Судя по всему, им было легче отключить в голове то, чем они раньше пользовались с трудом. «Ай! Ой! Да я... Боже, маму! Какого...» Веселое музыкальное сопровождение тренировки то и дело прерывал рэк преподавателя, И резкие хлопки его собственного меча, которым он влупил студентов, плашмя по заднице. Вот кому отсутствие магии ничуть не мешало. Но этот музыкальный фон внезапно стих, когда на тренировочную площадку вдруг пожаловали гости. Группа таких же студентов, как и мы, только, если не ошибаюсь, старшекурсники. Правда, так сходу не соображу, с какой они кафедры. Что не боевики — это факт. «А эти тут зачем?» Пропыхтел морец с отвращением, разглядывая собственное оружие. Его меч обычно красиво серебрился по кромке иглами силы, а теперь лишь тускло мерцал и даже казался неровным. «Кто это?» Тихо спросил его я, пытаясь вспомнить, где видел он ту высокую рыжую девицу. Да и ее темноволосая подружка мне показалась смутно знакомой. А тот парень... Тайвин, чтоб его гырхи драли да всю ночь напролет. Что здесь забыла выпускная группа ботаников? Сменить построение. Рявкнул между тем препод. Диспозиция 8 Чего? Окончательный хором обалдели все. «То есть мало того, что сейчас у нас не тренировка, а не пойми что, с попытками получить как можно менее обидную травму, так при этом нам еще сейчас требуется защищать этих стебельков?» «И ладно, это была бы диспозиция 9, когда боевики вынуждены отступать под натиском нежити, перекрывая раненых или гражданских лиц. Нет же, восьмая используется, когда боевая группа делится на две, одни полностью уходят в атаку, Вторые создают глухую защиту для атакующих. И поскольку сейчас от препода не последовало команда разделиться, то... «Да вы серьезно, что ли?» «А нам расскажут, что это значит?» Хмыкнула одна из ботаничек. «В прошлом году от вашего факультета было целых 13 заявок на участие в охоте». Да и в магических дуэлях многие из вас были замечены не раз. Не прибедняйтесь. Нижитеведение у вас общее с боевиками. Теория читается для всего потока. Да и на практике вы не в лаборатории собираете свои цветочки. Занятие для вашей группы на сегодня. Уничтожить нападающую на вас нежить любыми доступными способами. В то время как боевики вас только страхуют. Объяснение преподавателя заставило нас переглянуться и едва заметно выдохнуть. Это не над нами издевательство, а скорее над ними. А мы страхуем чудиков, чтобы их ни разу не сожрали. Ну, это еще куда ни шло. Однако очень скоро выяснилось, что обрадовались мы рано. Прежде всего, вы когда-нибудь пробовали взаимодействовать со стадом коз, каждая из которых с мимеканьем бежит в сторону и чуть что бодается. Я вам завидую. Нам пришлось. И неудивительно вообще-то. Ботаников никто и никогда не учил отрабатывать боевку в группе. Еще бы они не скакали кто в лес, кто по дрова. И это даже не самое страшное. Наивные, добрые, славные боевики. Да никто из них в жизни не представлял, что может натворить бешеная травница, если схватить ее за подол скелетированной рукой умертвия. Как мы все живы остались после этой тренировки? Сам не понимаю. Добило объявление, что теперь у нас все тренировки будут общие и проходить будут в таком духе. И еще неизвестно, чья группа обрадовалась больше.